Глава 15. -я. Замок Торель. Тингланд. Королевская резиденция. Селестина Ройс, пройдя несколько дверей, отделявших ее от тронного зала, остановилась, глядя на короля, который заканчивал очередной прием своих подданных. Конечно, на почтительном расстоянии от трона стояла не совсем галычба с улицы. А купцы средней руки... Старосты поселений, мелкие рыцари, жаждавшие монаршего правосудия либо помощи. Более знатные и богатые особы могли и спросить и личной встречи. А иные граждане во дворец не допускались. Кивнув гвардейцам у дверей, женщина отошла в сторону, ожидая окончания аудиенции, скрестив руки на груди. Лениво скользя взглядом по просителям, невольно оценивала каждого из них. Пара безземельных рыцарей, молодых, столько только-только пробивающимися над губой тонкими усами, явно были в королевском дворце впервые, то и дело касаясь рукояти своих мечей, в попытке побороть волнение. Младшие сыновья дворянских родов, скорее всего. Конь, доспех и меч, вот и все имущество. Да, отцовское благословение стяжать себе славу и титул. Получается далеко не у всех, но получается. Еще одним просителем был толстый купец, чересчур увешанный драгоценностями. Золотая цепь с крупным камнем, пальцы унизанные перстнями. Судя по всему, он совсем не бедствовал, и графиня Вейст не могла представить, что ему еще требовалось от короля. Венценосный брат женщины слыл в народе человеком справедливым. Вот только не все понимали, что справедливость работает в оба конца. и король может принять решение вовсе не в пользу просителя. Ну а четвертый был сухой, сморщенный старик с длинной окладистой бородой, опиравшийся на крепкий узловатый посох. Один из горцев собственной персоной, редкая птица. Он даже слегка заинтересовал Селестину. Причина, по которой он пересилил отвращение к большому и шумному городу, явно была не банальной просьбой. Впрочем, если что-то будет касаться лично ее, король обязательно это скажет, а в остальном женщина любопытство проявлять не любила. Стоило приема закончиться и всем просителям покинуть зал, как король, соскочив с трона, с наслаждением прогнулся в спине, хрустнув позвоночником, махнул рукой графине, пожаловался. «Как же это утомляет! Еще и сидушка жуть какая неудобная!» Здравствуй, брат, негромко произнесла Селестина, подходя ближе. Бросила взгляд на трон, массивный и грубый, предложила. Так поменяй? Не могу, вздохнул тот. Сама знаешь, один из символов королевской власти, созданный из кусков обшивки вражеских кораблей, разбитых в битве при ключе сколько лет назад? Семьсот двадцать. подсказала женщина, прекрасно помня все значимые морские сражения в истории королевства. Вот, вот. Ладно, пойдем, поговорим. Войдя в дверь, находящуюся сразу за троном, они оказались в небольшой по меркам зала в совещательной комнате. Заняв место во главе овального стола, король дождался, когда графиня сядет, после чего с некоторой усмешкой спросил: "Так что там насчет твоего нового увлечения? Этот преподаватель магической академии. Мне доложили, ты буквально от него без ума. Не ожидал подобного от своего командующего войсками. Не думал, что ты растаешь, встретив какого-то смазливого колдуна, да еще и не тингланса. Считал, что отличаешься от других, а теперь вижу, такая же баба». Стол с грохотом переломился пополам от удара, вскочившей на ноги и смертельно побелевшей женщины. Снаружи в комнату поспешно забежали двое гвардейцев, но от королевского рыка Вон! Их буквально вынесло обратно. Сядь, приказал мужчина, заиграв желваками. Витольд! пронзила его взглядом в ответ Селестина. Сядь, я сказал. И сейчас я не Витольд, а твой король. «Да, мой король!» Стиснув зубы, графиня заставила себя склонить голову и сесть обратно в кресло. Пнув в сторону бесповоротно испорченную мебель, правитель Тингланда закинул ногу на ногу и уже более спокойным тоном добавил. «Что ж, я вижу, что, по крайней мере, характер у тебя не поменялся. Может, все и не так плохо. Так все-таки, что с этим преподом?» С чего ты вокруг него так носиться начала? И что это за орден паладинов? Ты не забыл, что он обучает твою собственную дочь? Вот только не говори мне, что ты с ним спала из-за нее. С каких пор тебя волнует, с кем я сплю? С таких, когда это подданный другого государства. Нашего давнего союзника. Брат с сестрой на некоторое время замолчали. «Недовольно друг на друга глядя, ты понимаешь, что пока я не выясню, что мне ждать от него и от тебя, в свете этой вашей связи, мы отсюда не выйдем», — произнес король. «Армия — опора трона, и я должен быть уверен, что командующий армией верна мне так же, как и прежде. А что, есть в этом сомнения?» Были бы сомнения, мы бы разговаривали в другом месте». Король не шутил. Селестина это понимала, как и понимала, что даже ее умений и выучки не хватит противостоять старшему брату. Она считалась первым мечом королевства, но только потому, что король не участвует в турнирах и поединках. «Ладно». Она умерила пыл и постаралась успокоиться. Витольд продолжал молча взирать на нее, ожидая ответов на свои вопросы. Высокий, широкоплечий, он казался ожившей скалой, источая силу и уверенность, внушая подданным почтение одним своим видом. «Во-первых, на нем отметка воина. Я слышал об этом», — спокойно произнес мужчина. «Удивительно для мага. Но этот факт меня не успокаивает». «Наоборот. Будь он обычным магом, я бы списал твою увлеченность на кратковременную интрижку, но, как мне доложили, он не просто отмеченный воином. Бог битв благоволит ему. Уничтожить лича, тварь из легенд, не всякий великий магистр сможет, а он смог. Вот поэтому я хочу, чтобы он был нашим другом». — серьезно ответила графиня, — близким другом. — А впоследствии мужем? — чуть изогнул бровь король. — А почему нет? Королевству пригодится такой маг. Да и наставник он великолепный. Таня много чего рассказала. И это не считая магических изысканий, которые он проводит со своими студентами, которыми в империи уже заинтересовались определенные круги. Но почему ты считаешь, что сможешь его привязать к нам, к королевству? Чем? Думаешь, женитьба на тебе сделает его тингландцем? Витольд хмыкнул, показывая свое отношение к подобному предположению. Он и так больше тингландец, чем ты думаешь, — качнула головой Селестина. Он не ведет себя, как остальные имперцы, которым все в новинку. Наоборот, он словно когда-то жил здесь. И теперь, вернувшись, вновь вспоминает старые привычки. Когда им принесли лыжи, он просто встал на них и поехал, словно ему это не впервой. И это тоже меня не успокаивает. Слишком в этом бароне много странного. И да, что это все-таки за Орден Паладинов? Это Орден, членов которого воин даряет своей божественной мощью для борьбы со злом и тьмой. прозвучало чересчур пафосно, и король уточнил. А если проще? Он хочет под эгидой ордена объединить всех отмеченных воинам. Всех? Насколько я знаю, такие есть не только у нас и в империи, но и у наших противников. Верно, склонила голову Селестина. Но именно этим орден и будет ценен. Командорство в каждой из стран. но объединенные в одну единую организацию. Вне государственный орден, но имеющий свои представительства везде, это опасная сила. Вот именно, поэтому я стала первым его командором и хочу центр ордена создать именно в королевстве. Но согласятся ли другие отмеченные в него вступить? Когда встретит Вальдемара... Графиня запнулась под насмешливым взглядом брата, поправилась. То есть магистра ордена, согласятся. Ему действительно благоволит воин. — Умно, — задумчиво проговорил король. — Что ж, действуй. — Здесь, — держа детектор на вытянутой руке, произнес Траулен, после чего резко с силой воткнул в снег лыжную палку. Треск детектора к тому моменту успел слиться в один единый неприятный гул, что говорило нам о неприлично большой активности артефактов внизу. Задумчиво посмотрев себе под ноги, я включил магическое зрение и сразу засек пробивающееся с глубины свечения. То, что было под нами, явно не относилось к рядовым объектам. И судя по отчетливым эманациям некроэнергии, имела прямое отношение к древним некромантам. Судьба, Рок, Фатум, не знаю как, но это они привели меня сюда. Слишком статистически невероятным было совпадение всех этих факторов. Чтобы и Ключ, и поездка в Тингланд, и эта неожиданная экспедиция, которая привела меня прямо к месту. Да даже Исула. Именно ее помощь позволила до конца расшифровать ключ, получив нужные координаты. Нельзя было исключать чужой воли, выстроившей эти события в один ряд. Существование богов было фактом, подтвержденным на практике, как и их, скажем так, не слишком хорошие отношения к некромантии. А еще то, что я очнулся именно там и именно в том теле. Это тоже могла быть не случайность. Не хотелось чувствовать себя пешкой, которую некий игрок двигает по шахматному полю. Даже если в конце меня ждет перерождение в ферзя. Быть от этого всего лишь шахматной фигурой я не перестану. С другой стороны, я пока не мог этого изменить. А значит, по заветам мудрых предков, должен на время поменять свое к этому отношение. Заметив, что офицер хмурится, внимательно оглядывая бескрайнее ледяное поле, поинтересовался. «Что-то не так? Магия артефактов привлекает местных тварей», ответил тот, скривившись. «А тут ее очень много. Почему привлекает не разобрались?» Я тоже начал осматривать с помощью магии окружающее пространство, но ничего подозрительного не заметил. «Считается, что они как-то ею питаются», «А на людей нападают, потому что защищают свою кормовую базу?» Покосился я на Тралана. «Возможно», — кивнул офицер. «Пока они спокойны, но стоит нам начать раскопки, как поползут со всех сторон. Вы хотели увидеть червя? Очень возможно, что ваше желание сбудется». В этот раз скептицизма у меня поубавилось. «Если тварь как-то подпитывается магией...» вполне может и вымахать до неприличных размеров, ломая естественные природные ограничения, потому что это уже не просто биологический объект, а биомагический, которому законы природы не указ. Это уже было дело серьезное, поэтому я собрал своих и, взглянув в лицо каждому, со всей серьезностью произнес «Слушайте меня внимательно», «То, чем мы будем заниматься здесь, необычная летняя практика, это полевые изыскательские работы в дикой местности с враждебной фауной, встреча с которой весьма реальна. Пусть вы еще не полноценные маги, и в большей мере ответственность за вашу жизнь и здоровье лежит на нас». Я кивнул на троицу женщин. «Но, как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Или же на воина надейся, но сам не плашай. Поэтому призываю всех максимальная бдительность, максимальная. Я сурово оглядел юношей и девушек перед собой. Мне здесь трупы не нужны, поэтому за пределы лагеря разрешаю выход только со мной или госпожой Ботлер. В самом лагере передвигаться минимум подвое и будьте готовы к сюрпризам. Как сообщили, при начале раскопок возможна активизация различных местных тварей. Не прониклись. С сожалением, констатировал я, не видя на лицах подобающего ситуации ужаса. Собственно, даже гримасы страха ни у кого не вылезла. Не промелькнула неуверенности в глазах. А значит, точно будут проблемы, которые придется решать уже мне. Студенты свободны. «Досаду я отчасти на себя, что не смог заставить их бояться», — произнес я. Затем посмотрел на женщин. «А с вами мы поговорим отдельно». Те тут же порозовели и начали смущенно отводить взгляд. «Вас словно за неприличным застукали». Критически их осмотрев, заметил я. «Расслабьтесь. Вернее, наоборот. Мне от вас сейчас нужен максимальный контроль и содействие». Все мгновенно перестали строить из себя гимназисток, которых застали за курением. Подобрались и синхронно кивнули. «Детей вы знаете не хуже меня», — произнес я, невольно посмотрев вслед своим подопечным, что удалялись от нас, живо что-то обсуждая. «Поэтому должны представлять, куда их может завести природная любознательность». Вместе вряд ли, но вот по отдельности, что мальчики, что девочки могут тут устроить. поэтому предлагаю установить очередность наблюдения за ними во избежание различных эксцессов. Насчет тварей я не приукрашивал. Сотник ожидает, что они полезут к нам, как только начнутся раскопки. Тогда лучше будет злотане с Ясулой непосредственно за детьми приглядывать, посмотрев на остальных, произнесла Алиса. А мне, пожалуй, стоит понаблюдать за обстановкой снаружи. «Разумно!» — кивнул я. Ты, как боевой маг, угрозу сможешь распознать быстрее. Не факт, что быстрее есулы конечно, но та из образа обычной горожанки пока выходить не собиралась. Конспирация и все такое. А морпехи, меж тем, быстро окружив периметр санями, принялись размечать место будущей шахты. Сначала я думал, что это будет круг, но те разметили большой квадрат, примерно 5 на 5 метров. и принялись сверлить ручными бурами в шахматном порядке отверстие глубиной метра по полтора. Но, по крайней мере, они не просто решили копать ее. А то я представил, сколько вручную пробивать эти 300 метров в сплошном льду, и слегка прихудел. Оказалось, какая-то технология у них все же имеется. Сначала я подумал, что будут ломать взрывчаткой. Видел в прошлой жизни пару раз, как скалы взрывают. И это было нечто похожее. Но вместо взрывчатки в скважины стали опускать какие-то накачанные магии огня амулеты. Неужели просто будут растапливать, подумал я. Но и тут тингландцам удалось меня удивить. Выброс огненной магии из амулетов нарезал лед ровными прямоугольниками, а морпехи, подбежав с большими деревянными клиньями и кувалдами, Споро стали забивать их в щели, ломая получившиеся параллели у основания и вытаскивая их крючами на поверхность. Но и это оказалось еще не все. Другая команда стала получившиеся блоки оттаскивать и возводить из них по периметру стену. Спаивались блоки между собой простейшим нагревом плоских сторон до возникновения тонкой водяной пленки, мгновенно застывающей при контакте блоков друг с другом. Отвлекшись на наблюдение о заслаженной работой тингландских военных, я почти проворонил момент, когда появились первые твари. «Вон они!» — закричал кто-то. Я обернулся и увидел, как к нам приближается с десяток странных полупрозрачных созданий. Они переливались на бегу, то и дело бросая в нас солнечные зайчики, спарывая длинными полупрозрачными когтями снежный наст. «Ледяные гунти!» произнес Тралвен, командуя своим приготовиться. Слабые твари, но действуют стаей и имеют какое-то подобие коллективного разума. Тут в их сторону полетел огненный шар, выпущенный кем-то из одаренных, но гончие ловко скакнули в стороны, пропуская его мимо, а затем стали рассредотачиваться, расходяясь веером в стороны. «Излюбленная тактика окружить и напасть со всех сторон», прокомментировал сотник, продолжая внимательно наблюдать. но работает только против небольших групп. Тогда это не тактика, — прищурился я, — а поведение, сродни инстинктивному, либо жестко прописанная программа действий, раз они действуют всегда одинаково. Возможно, вы правы, — дипломатично ответил Траллен. Махнул рукой, и по приблизившимся тварям разом ударили несколько огненных заклинаний и десятки выпущенных из арбалетов болтов, тоже, к слову, с огненной магией. Наконечники раскалялись при контакте с ледяным телом гончей и проникали глубоко внутрь. «Как-то просто!» С сомнением произнес я, оглядывая застывшие ледяные тела, не добежавшие до лагеря с десяток метров. Все твари были убиты первым же залпом. «Это самые слабые из местных монстров!» — пожал плечами офицер. «И встречаются не так уж редко. К тому же очень уязвимы для огня». А другие? Огонь хорош почти против всех, но для некоторых его нужно очень много. — Понятно, — пробормотал я. Махнув рукой остававшейся на готове Алисе, пошел к гончим. Пожалуй, эти магические порождения непонятной природы следовало изучить.